Пина стояла перед этами, о Рори, Тукой и Лилей, но не знала, что сказать. Только вчера, когда она встретилась с этими четырьмя людьми, принцесса, не задумываясь, приказала им оказать помощь в защите города, так словно у неё на это было право. В тот момент она спокойно сидела за столом, попивая чаёк. Пина объясняла вновь прибывшим, как они собираются действовать при следующей атаке, разговаривая с ними, как со своими подчинёнными. Так Пина и люди при власти всегда себя ведут. Хотя её поведение было не таким уж плохим, но это было фактически на грани. Однако, что с её положением сейчас? Разве она не потерпела с о к р у ш и т е л ь н о е п о р а ж е н и е Да, конечно, атака бандитов была отбита, Горжа несчастлива, что выжили и победили. Конечно, оплакивание погибших и похороны займут какое-то время. Восстановление разрушенных деревень и домов в городе тоже проблема. Но они всё-таки победили, будучи на волосок от смерти, поэтому есть что праздновать. Сожаление не вернут мёртвых к жизни». Люди чувствовали Пину как о д н о из тех, кто привел их к победе, но только принцесса чувствовала себя п р о и г р а в ш е й не победившей стороной, она совсем не ощущала, что это её победа. Врагов победили Рори, Итами и силы самообороны, вторженцы, контролирующие холмы Орнуса, ездящие на железных пегасах и владеющие магией, способные превратить землю в кипящий ад. Они в мгновение ока уничтожили бандитов, которые доставили столько проблем Пине. Если не решат захватить Пину и Италику, что она сможет сделать? Принцесса Империи Пина и юная графиня Му из дома Формал станут заложниками, а зерновая житница Империи станет принадлежать врагу. Что насчет горожан? Будут ли они сражаться против них? Нет, наоборот, они радостно будут их приветствовать. Всё-таки именно силы самообороны победили в этой битве. Истории о людях в зелёном уже давно распространяются жителями деревни Кода. Простоледины простые не понимают сложной политики, они готовы поверить кому угодно, если это выгодно им, пусть и временно. Если они потребуют себе город в качестве награды, всё, что я смогу, это встать на колени перед ними и молить их о снисхождении, а также п о з в о л е н и е мне и Графине Муи покинуть город. Я должна буду молить о снисхождении? Гордая принцесса империи, цеплята за их руки, стоя на коленях, как самая последняя шлюха в борделе, пиназа с к р е п е л а зубами. Если н а падёт на колени, начнёт целовать их сапоги, тогда, возможно, это сработает, если надо нападёт даже на это. Принцесса со страхом ожидала, что потребуют о т а м и его люди. Она хотела, чтобы они сделали ход первыми, вот только после услышанных слов её мир снова начал наполняться красками и звуками. «Мы хотим выбрать несколько людей, и захваченных з в плен». Лилей исполняла роль переводчика, передавая слова полковника Кенгуна Гамильтон, «В данной ситуации знаний Итами было недостаточно, поэтому Лилей надо было помогать». Кенгун кивнул, сохраняя жёсткую позу. «Нам известно, что Италике потребуется рабочая сила для восстановления города». «Мы представляем, как вы обычно действуете, однако нам бы хотелось, чтобы с пленными обращались гуманно. Мы заберём от трёх до пяти человек для допроса. Надеюсь, что вы сможете пойти в этом вопросе нам навстречу». «Они не могут понять, что значит «гуманно».» Лилей переводила с полной отдачей, что подтверждалось потом, стекающим по её бесстрастному лицу. Она попыталась объяснить значение непонятного слова, сказав «Это как если бы вы считали их своими друзьями, родственниками или знакомыми». Вот только Гамильтон нахмурилась, услышав её слова – «Разве друзья или родственники стали бы нападать на мирные города и деревни для грабежа и убийства?» Пина постаралась успокоить её, чтобы девушка не орала так громко. «Хорошо, мы не будем обращаться с ними слишком жестоко. Вы внесли существенный вклад в данную победу, поэтому мы постараемся поступить так, как вы просите». Гамильтон м расслабилась, услышав слова Пины. Лилей переговорила с кингуном некоторое время, а затем перевела ей. И... м ы принимаем это». Похоже, она сумела выкрутиться, но куда это всё её заведёт?» Пина пыталась напрячь каждую свою извилину на анализ сложившейся ситуации. И вообще, кто он такой? Человек, стоявший перед принцессой, явно был воином. Однако он был одет в зелёную форму, а также его выправка явно отличалась от солдатской. У него был небольшой живот, но, судя по морщинам, на его лупу это матёрый воин. По его открытым жестам можно сказать, что он чувствует уверенность в своих силах. А такая уверенность проистекает от огромного опыта. Пина очень хотела, чтобы она могла о себе сказать то же самое. Похоже, он командует силами самообороны. Поняв это, Пина уселась на трон графста Формал, поскольку в данный момент она представляет именно его. Рядом с ней находилась графиня м о и которая сидела между старшей горничной дворецким, говорила от её имени Гамильтон, однако той, кто вёл переговоры, давал предложение и принимал решение, была сама Пина. Принцесса осторожно выбирает слова, учитывая сложившуюся обстановку, но в таком положении, как у неё, что она могла себе выторговать? Она дала знак Гамильтон, двинув пальцем, после чего Гамильтон с перевязанной головой подошла к ней ближе. «Ваше Высочество, я так за вас беспокоилась!» «Прости, что заставила волноваться». После этого они решили пробежаться по деталям, чтобы оценить всё ещё раз. з м м в таком случае повторю их требования». Гамильтон начала оглашать пункты договора, словно эпическую поэму, зачитываемую в театре. Первое. Силы самообороны забирают от трёх до пяти пленников с собой. Эти пленники после передачи силам самообороны становятся их собственностью, Кроме того, Дом Формал обещает не быть жестокими с оставшимися пленниками. Второе. Как благодарность за действия сил самообороны, Дом Формал и Имперская Принцесса Пина к о л а д а гарантируют безопасность посланников Японии. Вопрос о количестве послов и их с о д е р ж а н и е остальном будет обсуждаться поздней, но Дом Формал и Принцесса гарантируют содержание в с 100 сувани каждому без дальнейших обязательств. Третье. Силы самообороны остаются на холмах Арнуса, при этом не п л а т я т податей, налогов, процентов за обмен валюты и остальных поборов на торговлю в границах дома «Формал». Четвёртое. После вступления договора в законную силу, силы самообороны в лице полковника Кенгуна г а р а н т и р у е т неприкосновенность персонала, за исключением тех, кто указан в первом пункте, движимого и недвижимого имущества дома «Формал». Тем не менее гарантируется беспрепятственный проезд группы беженцев, проживающих на территории холмов Арнуса, для поддержания связи с домом «Формал». Пятое. Срок действия данного договора составляет один год – Если одна из сторон не заявит о его расторжении, то он будет автоматически пролонгирован. Подписано Графиня Дома Формал Муи Имперская принцесса Пина к о л а д а Третий день Месяц Туманов 8 6 7 Ир Прочитав содержимое бумаги, Гамильтон передала её Пине. Она прочитала бумагу ещё несколько раз. Всё не так уж и плохо. Или, вернее, будет сказать просто отлично. с и л а самообороны даже не потребовали ничего п о п р а в у п о б е д и т е л я Забота о послах — это сложно, А оплата в Стосоване это очень много, но это понятные расходы. Можно сказать, что они ещё легко отделались. Гамильтон хорошо поработала. Пинос ч и т а е т что умеет хорошо разбираться в людях. Но талант дипломатических отношений Гамильтон у Наро просто потрясает. Как оно сумело г о в о р и т ь воинов, имеющих такую подавляющую мощь, не заявлять свои права победителя? Магия? Или применила во время переговоров женское о баяние? Неважно, если дипломаты узнают о таких способностях, то на неё откроются з а охоты. Умения переговорщика оказались для рыцарского ордена незаменимы. Пина, обдумывая всё происходящее, поставила свою подпись под документом и затем капнула на него воском. Даля н а п р и ж а л а воск печаткой своего кольца. За ней подписала договор графиня Муи и поставила свою печать, соблюдая все формальности, после чего Гамильтон м передала документ к и н г у н у Как только Лилей и Тука прочитали ещё раз договор и подтвердили, что всё записано верно, он поставил свою подпись на канзе. Рори с недовольным лицом отвернулась, в то время как Итами стоял с отсутствующим лицом, а под его правым глазом наливался синяк. Было сделано две копии договора. Кни отдали первую копию, а силы самообороны забрали вторую. Она хотела рассмотреть подпись Кенгуна, которая показалась ей красивой. Договор вступает в действие немедленно, поэтому 401-й отряд улетел на базу. Горожане, которые в это время занимались уборкой того, что осталось после питвы, наблюдали за тем, как вертолёты поднимались с небеса, Они продолжили махать на прощение с шапками и силам самообороны, пока они не скрылись из виду. л е л е й Тука и Рори отправились в дом торговца Рюда, чтобы обговорить детали сделки по продаже товаров. Быть освобождённым от любых налогов – это просто мечта для любого торговца, поэтому их встретили с распростёртыми объятиями. Всё стало ещё проще, так как ранее учитель Ката познакомил их. Они продали 200 чешуек дракона за 4000 серебряных и 200 золотых монет. Вот только собрать 4000 динариев было просто нереально. Рюдо прикладывал а все силы к этому, но на территории графста Формал, по которой только что прошлись бандиты, что привело к заморозке всякой торговли, это было сложно. Кроме того, Империя не снабжает окраинные регионы таким большим количеством наличности, поэтому собрать даже 1000 динариев — это большая удача. В конце концов, было решено, что на оставшиеся 2000 динариев будет выписана кредитная гарантия, в то время как 1000 динариев будет списана в качестве скидки. В обмен на э т о Лилеи Рюдо заключили договор о том, что будет предоставляться информации необходимых товаров на других рынках, а также о ценах на определённые предметы. Рюдо рассмеялся, услышав данное требование. «В отличие от обычных людей, которые покупают и продают вещи, для торговцев информация является оружием во время переговоров. Никакой торговец не поделится информацией просто так. л и л е й была чужачкой, она ничего не знала о ценах и что, сколько стоит. Поскольку она этого не знала, то и нужна была информация». Причём по большому списку товаров детализирована н я информация в о б м е н на долг. Одна тысяча серебра. Да. Никто никогда ещё не платил так много за информацию, но поскольку цена уже обговорена, то сделка заключена. Да и товар был высокого качества. Таким образом, о Рюдо согласился поставлять запрашиваемую информацию из окружающих территорий.